Куски рваной холстины ни в каком случае не возбудят подозрения. «Кажется так, кажется так», — повторял он, стоя среди комнаты, и с напряженным до боли вниманием стал опять высматривать кругом на полу и везде. «Не забыл ли еще чего-нибудь?» Уверенность, что все, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинало нестерпимо его мучить. «Что?» Неужели уж начинается? Неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть. Действительно, обрезки бахромы, которые он срезал с панталон, так и валялись на полу среди комнаты, чтобы первый увидел. «Да что же это со мною?» — скричал он опять, как потерянный. Тут пришла ему в голову странная мысль. Что может быть и все его платье в крови? что может быть много пятен, но что он их только не видит, не замечает, потому что соображение его ослабело, раздроблено, ум помрачен. Вдруг он вспомнил, что и на кошельке была кровь. «Ба! Так стало быть и в кармане тоже должна быть кровь, потому что я еще мокрый кошелек тогда в карман сунул». Мигом выворотил он карман и... так и есть... На подкладке кармана есть следы, пятна. Стало быть, не оставил же еще совсем разум. Стало быть, есть же соображение и память. Колесам спохватился и догадался. Подумал он с торжеством, глубоко и радостно вздохнув всею грудью. Просто слабосилие, лихорадочное, бред на минуту. И он вырвал всю подкладку из левого кармана панталон. В эту минуту луч солнца осветил его левый сапог. На носке, который выглядывал из сапога, как будто показались знаки. Он сбросил сапог. «Действительно, знаки. Весь кончик носка пропитан кровью. Должно быть, он в ту лужу неосторожно тогда ступил. Но что же теперь с этим делать? Куда девать этот носок, бахрому, карман?» Он сгреб все это в руку и стоял среди комнаты. В печку? Но в печке прежде всего начнут рыться. Сжечь? Да и чем сжечь? Спичек даже нет. Нет. Лучше выйти куда-нибудь и все выбросить. Да, лучше выбросить. Повторял он опять, садясь на диван. И сейчас. Сию минуту. Немедля. Но вместо того голова его опять склонилась на подушку. Опять оледенил его нестерпимое зноб. опять он потащил на себя шинель, и долго, несколько часов ему все еще мерещилось порывами, что «Вот бы сейчас, не откладывай, пойти куда-нибудь и все выбросить, чтобы уж с глаз долой, поскорей, поскорей». Он порывался с дивана несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Окончательно разбудил его сильный стук в двери. «Да твори! Жив аль нет!» «И все-то он дрыхнет!» — кричала Настасья, стуча кулаком в дверь. «Целые дни-то деньски, как пес дрыхнет! Пес и есть, отвори, что ли? Одиннадцатый час!» «А может, и дома нет?» — проговорил мужской голос. «Ба! Это голос дворника! Что ему надо?» Он вскочил и сел на диване. Сердце стучало так, что даже больно стало. «А крюком кто ж заперся?» — возразила Настасья. «Ишь, запирать стал! Самого, что ли, несут Отвори, голова! Проснись!» «Что им надо? Зачем дворник? Все известно. Сопротивляться или отворить? Пропадай!» Он привстал, нагнулся вперед и снял крюк. Вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели. Так и есть. Стоят дворник и Настасья. Настасья как-то странно его оглянула. Он с вызывающим и отчаянным видом взглянул на дворника. Тот молча протянул ему серую сложенную вдвое бумажку, запечатанную бутылочным сургучом. — Повестка из конторы, — проговорил он, подавая бумагу. «Из какой конторы?» «В полицию, значит, зовут, в контору. Известная какая контора?» «В полицию? Зачем?» «А мне почем знать требуют и иди». Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить.